Глава 8. По распоряжению Томаса на замковой кухне уже что-то стряпали. Много, потребных в случае количество. И гостей следовало поплотчивать с дороги и к возвращению с днешнего статцового которого Тивтон именовали мастером Бернгардом, подготовиться. А пока было время всевылашига года и Золтан пожелали осмотреть Тевтонскую цитадель. Крепость большая, предупредил Томас. Да — «до трапезы всю не обойти. Рассмотрим, что успеем, пожал плечами Всеволод. Веди, брат Томас, показывай. Первым делом поднялись на самую верхнюю точку замка, на смотровую площадку донжона. Здесь сильно дуло. Шумно билось на ветру огромные белые полотнище с черным крестом. Ветер яростно трепал одежды, нарывался сдрать шлемы и шапки. Угрюмый страж, закутанный в черный плащ, нех, по всей видимости, сменивший на посту нерадивого дозорного с рваной щекой, молча поклонился кастеляну. На плече стражи висел сигнальный рог. Судя по размерам рога, издаваемый им звук достигнет ушей всякого, находящегося в замке и в окрестностях замковой горы, и в ближайших окрестностях, и в дальних тоже. Томас перехватил взгляд, все пояснил. В "Рог трубят когда серебряным вратам угрожают темные твари. Если услышите его узоб, знайте, скоро на стены полезут нахцеры. Кастелян подошел к каменным зубцам на краю площадки продолжил: "Нечисти во всей округе нынче развелось великое множество, и по ночам нахцеры подступают со всех сторон. Но основная их масса неизменно приходит вон оттуда. Здоровая рука Томаса указывала на безжизненное плато в конце извилистого ущелья Гроловины. С высоты донжона, поднимавшегося над замковой горой, далекое озеро Правильный, слишком правильный овал, холодно поблескивающий отраженными солнечными лучами, видно было как на ладони. Мертвое озеро, с ненавистью процедил Томас, а под ним проклятый проход. За озером наблюдают даже днем? — спросил Севул. Да, и днем тоже, ответил провожатый. Может быть, в этом и нет необходимости, но так всем нам спокойнее. В общем-то это было понятно, но ночью вдруг осенило Всеволода, — Ночью отсюда ведь озеро не видно. Даже его всеволода специально тренированные и привычные к мраку глаза вряд ли что различат в темноте на таком расстоянии? Не видно, согласился костелян. Как же вы узнаете, что открывается проход? Это нетрудно, — вздохнул Томас. Когда мертвые воды разверзаются, озеро начинает светиться. Светиться? удивился Всеволод. Именно, зеленоватым таким призрачным светом, как Костелян помочился, ну как большая болотная гнилушка, что ли. С главной башни они спустились на стены, прошлись по боевым площадкам верхних ярусов, осмотрели вблизи грязи шипы, торчащие из каменной кладки. Стальные колючки с насечкой белого металла, прикрывавшие бойницы и забарала, казались препятствием непреодолимым. Увы, так только казалось. «Натиск Натискнахцераров они не остановят, но все же на время сдержат нечисть», на ходу объяснял Тивтон. Если бы не эти шипы, возможно темные твари уже захватили бы замок. Кое-где над крепостными зубцами поднимались подвижные балки с деревянными клювами, Сооружения эти, напоминавшие гигантские виселицы и коромысла, позволяли, не повреждая защитных шипов, перекидывать за стену прямо на голову штурмующей массивные брёвна. Брёвна, уложены тут же осиновые стволы, усеянные сучьями, гвоздями, крюками прямыми и изогнутыми резвиями. Так во все стороны острия опять-таки поблескивали серебром. Можно себе представить, сколько тварей раздавит и zerвёт и исцарапает такая лисина, сброшенная вниз. В проходах и галереях стояли прислоненные к каменным зубцам легкие переносные рогатки избитых и связанных по единокольев, тоже разумеется, струганных из осины. А это здесь зачем, поинтересовался всеволод. На тот случай, если твари прорвутся, ответил Томас. Такими загородками можно быстро перекрыть захваченный участок стены. Выиграть немного времени, перегруппировать силы, потом ударить снова и отбить укрепление. Всеволод только покачал головой. Вновь отбить захваченные уперями стены будет непросто, но, похоже, ивтоны старались предусмотреть все. И кто знает, быть может, лишь благодаря этой предусмотрительности закатные сторожа и выстрелы до сих пор шли дальше. В специальных нишах у бойни слежали целые охапки арбалетных стел с серебряной насечкой. Наконечники у всех широкие плоские, окошицы бритвенно заточенными краями. Такие острия рассчитаны не на пробитие брони, а исключительно на взрезание плоти. На некоторых наконечниках глубокие зазубрины. Волк не просто будет выдрать такую стрелу из раны, да еще добрая треть толстых коротких древков, струганы из осиновых веток. Для пущей надо полагать эффективностью в бою против нечисти. Имелись, впрочем, и стрелы попроще, без серебра, без осины, зажидательные, с обычными железными наконечниками, обмотанными просмоленной, промасленной и ещё невесть чем пропитанной паклей. Почти на каждом пролете внешних крепостных стен чернели закопченные котлы, с густым, вонючим варевом. Возле котлов широкие наклонные желоба, разветвляющиеся, уходящие под заборала и прикрытые снаружи решетками. По таким удобно поливать штурмующих варом, или кипящим маслом, или бурлящей смолью, или расплавленным свинцом. Однако ничего этого в котлах не было. Была темная жижа, по виду напоминавшая упыриную кровь, и пахнувшая не намного лучше. И что еще более странно, ни под одним из чинов все не увидел ни дровии, ни угольев. Похоже, котлы вовсе не разобивались кострами, но какой тогда от них прок греческий огонь кивнул на котлы Томас горючая смесь, которую не нужно греть и кипятить, как воду или смолу. Достаточно опустить в котел горящий факел, и все его содержимое воспламенится. Причем гореть будет сильно и долго. Когда мы льем этот жидкий огонь вниз, под стенами начинается ад. А Очищающее пламя столь же губительно для тварей, порожденных тьмой, как и серебро. Что ж, теперь понятно, откуда взялись жирные копотные потеки на стенах. Показал им костеляны многочисленные порыки, установленные на открытых башенных площадках. Большие, массивные, опутанные канатами и перевитые крепкими воловьями жилами. Одни походили на арбалеты сказочных великанов, другие на толстые руки, оплетенные тугими венами и поднятые к небесам, третьи на перетянутые веревками деревянные ящики. четвертые на гигантские пращи, Причем добрая половина метательных машин располагалась на движущихся платформах, позволявших при помощи рычагов и воротов быстро разворачивать орудия. Валиста, катапульта, Манганель, спрингал, Петрария гигант на хитроумные сооружения костелян. Возле каждого башенного самострела высились аккуратные поленницы больших, с добрую ирогатину стрел. и горки грубо отесанных округлых каменных глыб. И те и другие были обмотаны паклей и обмазаны зловонной жижей из котлов. И имелись, впрочем, и иные снаряды: толстостенные пузатые горшки и пустотелые металлические ядра, с торчащими из узких горлышек, промасленными фитилями. Это все для дальнего огненного боя, объяснил Тептон. — а там вон запасы для ближнего. Эти что ли? Всеволод подошел, присмотрелся. Да, запасы. Небольшие большие глиняные шары, ощетинившиеся иглами из посеребрённой стали, и шары железные, чуть приплюснутые, чем-то похожие на лампадки, покрытые тончайшими накладками из белого металла, и деревянные, но в железных обручах трубки, набитые темным порошком вперемешку с мелко рубленной серебряной проволокой и опилками. Между серебряных шипов глиняных шаров и закруглых металлических боков сгружнытых лампад и над косыми из трубок тоже торчали фитили. Диковины арсенал был невелик, однако обращались с ним тивтоны с превеликой осторожностью. Всеволод осторожно заглянул в одну из трубок. Что здесь за порошок, брат Томас? Особое огненное зелье, охотно удовлетворил его любопытство однорукий рыцарь. Перечёртые и смешанные друг с другом в определенных пропорциях уголь, селитра и сера. Секрет этой смеси мы узнали от сарацинских мудрецов. «Она жжёт как греческий огонь?» – спросил Всеволод. Не только жжёт, разрывает почва любого, кто окажется рядом, и разбрасывает к тому же множество осколков, громовые горские трубки. Неожиданно вмешался в разговор сагаадай. Юзбаши одобрительно присогнул языком страшное оружие. Его используют Ханцы, огородившие свои земли большой стеной. Все недоуменно покосился на степняка, однако вы спрашивать подробности не стал. Кочевники-татары побывали во многих странах, многое повидали и брали штурмом разные стены, и большие, и малые. И Если уж сага Адай называет громовые горшки и трубки страшным оружием, значит, так оно и есть. А это что, Томас? Золтана заинтересовал глиняный кувшинчик, одиноко стоявший в небольшом углублении между бойниц. Кувшин был закрыт, но Шэкилис уже успел снять крышку и заглянуть внутрь. Недоуменно поболтал поболтался разочарованно протянул: "Вода всего не удержался. Тоже глянул через плечо Угра, и правда, обычная водица, самое что ни на есть прозрачная, неузрачная, ни запаха, ни цвета. Будет лучше, если ты закроешь сосуд и поставишь его на место", вежливо, но со скрытым раздражением произнес Томас. "И я бы никому не рекомендовал пить эту воду". "А что так?" с вызовом усмехнулся Золтан. Тоже страшное оружие, яд. Всеволод отуспешил встать между горячим шекерисом и расстеженным тевтоном. Спросил сам примирительно и заинтересованно: "Брат Томас, в самом деле, что это?" "Жидкий лапис интерналис", недовольно ответил постелян. "Раствор адского камня". "Адский камень". Нахмудился Всеволод. звучит завеща. Всего лишь звучит, это только слова, алхимический язык. На самом деле лапис вещество, получаемое путем смешения лунного металла с едкой водкой. Лапис легко растворяется в воде, а вода, несущая в себе силу серебра, наивернейшее средство против нафцераров. Только людям тоже следует быть с ней осторожными. Адский камень оставляет на коже черные пятна. Отсюда, собственно, и происходит столь пугающее название. Если же серебряный раствор попадёт в глаза, Он разъест их, и ослепит человека. А если раствор попадет на упыря? — спросил Всеволод. — Это его занимало больше, что тогда. Костерян хищно осклабился. Одна капля прожигает нахцэро насквозь. Жаль у нас мало серебряной воды, ее не просто добывать, а то бы! — Томас мечтательно закатил глаза. Эх, заполнить бы её ров, и по ночам было бы куда как проще. но прямо спросительный святая водица из адского камня недоверчиво подумал всевылый слух однако свою мысль он высказывать не стал подобные аналогии могли бы обидеть крестоножца.